Глава 11 Метку припекает от внимания и лора, и это только накаляет ситуацию. Если я ошиблась и вампиры не ушли, а просто отправились в массовый отпуск, оставив многих здесь, то группа может влипнуть в крупные неприятности из-за моего решения. Опять. А Обязательно врываться ко мне, когда я сплю? Спрашивает Ирдис недовольно. До утра подождать не могли. Искреннее раздражение и что-то еще в голосе, но поза становится менее агрессивной, и полуобнаженный вид вампира явно его не смущает. Надоело сидеть на башне, там сыро и скучно. Спокойно поясняю я. А нам надо узнать, согласитесь ли вы принять остатки нашего ордена здесь. Если нет, мы просто уйдем. Что, не по душе вам пришлось бездна? хмыкает Ирдис. «Да, все оказалось не так радужно, как нам обещали». «Изображаю едва сдерживаемое раздражение, но к вампиру обращаюсь подчеркнуто вежливо. С кем мы можем обговорить условия сотрудничества?» Ирдис морщится. «Ну что за канцелярский стиль? Ты в министерстве работал, что ли? Где живой разговор, уважение?» «Прошу прощения». Я чуть склоняю голову, продолжая держать Ирдиса в поле зрения, и выпрямляюсь. Это все нервы, последнее время все так... Внезапно меняется. Хищно улыбается Ирдис. «Ладно, проходите, обговорим все в уютных условиях. Я сейчас оденусь». Он не лжет, но что-то в его интонациях меня настораживает. Впрочем, пока Ирдис не спешит нападать, шагает в сторону. Он щелкает пальцами, и в гостиной вспыхивают огоньки свечей. В камине разгорается пламя. Повернувшись к нам спиной, Ирдис направляется к приоткрытой двери во внутреннюю комнату. Если бы не потребность выведать информацию, я бы не удержалась, попробовала ударить клинком под лопатку, чтобы пронзить его сердце. Озаренная светом камина и свечей гостиная Обставлено резной лакированной мебелью, на полу и диванах разложены шкуры, на стенах яркими красками горят абстрактные картины. Уютно вампир здесь устроился. Пока он одевается в гардеробной, я жестами приказываю своим спутникам сесть, а сама отхожу к окну и, глянув на освещенный фонарями двор, как бы невзначай замечаю. Я слышала о массовой пропаже инквизиторов. Простите мое любопытство, но что здесь случилось? Возникли проблемы с местным населением? Хохот Ирдиса выплескивается из гардеробной, заглушая шелест дождя. У нас проблемы с населением? Посмеиваясь, он выходит в гостиную и на ходу затягивает завязки алой шелковой рубашки. Это неудачная шутка. У нас не может быть проблем с этими животными. Наша ферма работает идеально. Невольно кашусь на узкое окно с беснующимся за ним ливнем. И погоду скоро починим. Ирдис усаживается в кресло. Я слушаю ваше предложение. Все хотят меня слушать. Вопрос в том, Ирдис просто из любопытства хочет послушать или что-то у неспящих решает. Нам нужно убежище. Начинаю я. Лет на десять, пока страсти в иороне не утихнут. «Мы не собираемся мешать вашей политике. Идеально, если вы укажете нам отдельную жилую зону, но можем сами подобрать себе место вне вашей фермы. Просто не хотелось бы лишних конфликтов на этой почве». «Ну, конечно». Ирди оглядывает моих серьезных спутников, меня. Внешне я сохраняю спокойствие, внутренне готова к бою. Говоря, я не забываю продумывать, куда и как двигаться, Если Ирдис бросится на меня, Торана или Вальдиса, я готова поднять щиты и выпустить когти. Знаю, что Торан готов захватить ноги Ирдиса в камне пола, а Вальдис запалить ему волосы. Довольно эффективный прием даже против вампира с магией огня. Вот только если я уверена в своем внешнем спокойствии, Вальдис и Торан слишком напряжены, и я снова отвлекаю внимание на себя. Это ведь возможно? Почему бы и нет? Пожимает плечами Ирдис и откидывается на спинку кресла, рассыпая по нему пряди длинных волос. Если мы договоримся о цене. Я так понимаю, драгоценности и магические кристаллы вас не слишком интересуют. Кровь одаренных. Такой будет наша цена. Вы ведь не только кровь поглощаете, но и жизнь можете вытягивать. Напоминаю я. Можем. Но разве у вас нет мелочи, которые можно пожертвовать ради спокойной жизни в мире, куда йоранцы точно не полезут? Он верит в свои слова. Похоже, не спящие не знают о нашей операции здесь. Значит, ушли по другой причине. Но по какой? Что могло заставить их покинуть обжитую ферму? Всегда есть те, кем можно пожертвовать. Соглашаюсь я. Но для начала нужно обговорить сцену и все детали. Ирдис пристально смотрит на меня, молчит, думает. «Скольким магам понадобится убежище?» Наконец спрашивает он. «И сколько вас здесь сейчас?» «Нам нужно убежище для двухсот магов», отвечаю я, давя на него силы своего голоса. «Но сами понимаете, выдавать точное число группы с моей стороны — Было бы весьма неосмотрительно до тех пор, пока мы не заключим договор о сотрудничестве. Если его нужно заключать с кем-то еще, мы будем крайне благодарны за помощь в этом вопросе. Смотрю многозначительно, жду реакции. «Со мной», — произносит Ирдис с непонятной мрачной торжественностью. «Я здесь главный». Он не то что был жжет, скорее не уверен в своем заявлении. «Совсем чуть-чуть». «Но мы видели вас днем, а глава не спящих, насколько мне известно, больше не может находиться под лучами солнца». Дернув плечом, Ирдис тверже смотрит на меня. «Теперь я главный в этом мире». Секундная пауза на осмысление. Поздравляю с повышением. Киваю я и обозначаю легкую улыбку. Знали бы заранее, озаботились бы подарком, но это... Немного меняет ситуацию. Есть ли вероятность возвращения прошлого лидера? Способны ли вы поддерживать здесь привычный порядок? Привычный порядок поддерживать мы можем. Это наша ферма навсегда. И мы не не спящие. Мы повелители. Но как так получилось? Или это секрет? Не секрет. Наши цели разнились, и мы разошлись миром. «Кендион теперь принадлежит мне и моей команде. Мы живем здесь, едим, развлекаемся, а они спящие идут дальше. Если опасаетесь, что они объявят нам войну, и вы попадете под раздачу, этого не будет. Но куда они делись? В нарак?» «Предполагаю, я наугад. Какая разница?» «Ирдис разводит холеными руками. Главное, что здесь их больше нет». Есть я и моя команда, которая готова принять 200 наших бывших союзников за вполне умеренную плату. Сколько вы хотите? С вашей общины литр крови одаренных ежедневно, прямое испитие от разных доноров. Как видите, вполне умеренная плата. Нам хватает и обычных людей, но кто же откажется от деликатеса? Цена и впрямь более чем умеренная с группы в 200 магов. Слишком умеренная, пожалуй. Почему он попросил именно столько? Даже если вампиров мало, они могут использовать иллюзии, чтобы создать у доноров ощущение, что ими питаются много разных вампиров. Или у них нет хороших иллюзионистов для этого, и они боятся выдать немногочисленность своего состава? Это же не сами не спящие, а только часть из них, отделившаяся по каким-то непонятным причинам. И убийца моей семьи в какой части? В этой? С остальными? Еще и Ирдис не собирается рассказывать, куда они ушли. Боится? Отблески пламени дрожат на его лице, в глазах вспыхивают алые искорки. Все это время я изображаю задумчивость. Киваю. Действительно очень умеренная цена. Всегда рад помочь союзникам. Немного лжет он. Заманивает нас в ловушку, поэтому назначает такую цену, чтобы мы сразу согласились, а может, знает, что ситуация скоро изменится и спешит заключить договор? Где нам можно поселиться? Об этом бы и переговорщик точно спросил. Да в любом месте. Пожимает плечами Ирдис. Если собираетесь магию использовать, стройте отдельное поселение. Если будете ее экономить, живите в городах. Мы обеспечим вас документами и неприкосновенностью. Условия и правда хороши, и это заставляет искать подвох, хотя приглашение жить в любом месте вполне серьезно. Приходится заняться обсуждением серьезно. Перечислить число мужчин и женщин в несуществующей группе переселенцев, выспросить о подходящих для заселения городах. Ирдис, судя по всему, хорошо здесь все знает. Плюсах и минусах собственного строительства, традициях, нюансах. Где-то на полчаса я буквально перевоплощаюсь в дотошного культиста, ищущего для своих собратьев лучшей жизни. Ирдис даже расслабляется от всех этих бытовых вопросов. Исподволь, мягко давя голосом, я пытаюсь выяснить об остальных неспящих. Но Ирдис не просто не рассказывает. Он свои ответы выворачивает так, что даже по интонациям не получается строить никакие предположения, кроме того, что неспящие ушли сами и навсегда. Похоже, у него есть очень веская причина молчать. Я слушаю, слушаю внимательно, пытаясь уловить настоящий звук Ирдиса, чтобы в крайнем случае сказать слово смерти. Наверное, со стороны я кажусь слишком дотошной, но мне нужна эта страховка, возможность убить сразу. Ирдис мрачнеет, нетерпеливо барабанит пальцами по подлокотнику. «Не дави!» — одергиваю себя сердито. «Что ж, раз мы все обговорили...» Я отчаялась выведать правду и боюсь поверить, что получится уйти без драки и потерь. Осталось закрепить договор магией. И дать клятву крови, добавляет Ирдис. Холодок пробегает по спине. Я, конечно, могу обойти эту клятву не первый раз, но кровь. Если я сделаю надрез на коже, вместе с кровью выплеснется магия, И вампир это почувствует, почти наверняка поймет, что я дракон. Не первый день находящийся в непризнанном мире дракон, лакомство, попавшее в очень уязвимое положение. Сможет ли он удержаться от соблазна меня захватить?